5. Нежданно-негаданно. После очередного неудачного собеседования Ксюша шагала по тротуарам, негодуя и ругая работодателей. Разумеется, про себя, хотя изредка и губами шевелила. Как сговорились. Нет опыта, нет опыта. Осталось в дворнике или официанта податься. Или еще куда, где мало платят. Но как тогда квартиру оплачивать? А Ксюша надеялась перебраться в другое жилье. Надеялась послать ко всем чертям с ведьмами благодетеля Вика. Шла мимо парка и решила зайти. Там прохлада, нейтральная территория. В это время в парках покой. Думается легко. А вось и выход найдет. Ксюша купила воды в пластиковой бутылке. Нашла подходящую скамейку на пустой аллее в тени. Усевшись, с досадой произнесла. У меня ничего не получилось. Ничего. Я затратила столько сил, но из всех замыслов Один диплом на руках. Не самый важный пункт, как оказалось. Горькие слова она запила водой. Достала смартфон и уткнулась в него, набрав одно слово в поисковике. Работа. Теперь все равно какая. Но это обман. Все равно какая. Хочется такую, которая даст независимость. Итак, предложений полно. Особенно тех, которые подходят хотя бы потому, что Ксюша мало чего умеет. Плакать хотелось от безысходности, но она не из плаксивых и слабых девочек. Биться будет до конца. Боковым зрением увидела, как на соседнюю скамейку кто-то присел. Какое-то время она еще просматривала объявление, потом кинула смартфон в сумочку и, наконец, посмотрела в сторону. Метрах в трех от нее сидел тот самый, следивший за ней, в тех же очках. Сидит, вытянув ноги, руки закинул на спинку скамейки. В сторону Ксюши не смотрит. Так, пора с ним разобраться. Она решительно встала, подошла к незнакомцу в очках. Села на другом конце скамейки. Заговорила с вызовом. «Привет!» Незнакомец повернул лицо к ней. «Здравствуй! Вы слишком часто встречаетесь мне. Город у нас большой, поэтому случайной встречи я исключаю. Вы намеренно ходите за мной? Что нужно?» «Меня зовут Дмитрий» представился он, улыбаясь. «Не могу сказать, что мне приятно знакомство с вами. Не люблю, когда меня преследуют». «Ты напугана?» «Какой же невоспитанный!» про себя оценила его Ксюша. «Папа с мамой наверняка у него есть, но не научили обращаться на «вы» к незнакомым людям». «А как вы думаете?» вздёрнула она свой курносый нос. «Если бы ночами за вами ходил неизвестный, вы прыгали бы от радости?» Ксюша уже собралась сделать справедливое замечание, что разговаривать в темных очках неуважение к собеседнику, но он соизволил снять их. Глаза у него оказались темными и под цвет волос, взгляд открытый, но она еще и слушала убаюкивающий бархатистый тембр. Во-первых, всего два раза ночью, один раз вечером и один раз, не помню четвертого раза, призналась Ксюша. Утром. «Ого! Даже так?» — насторожилась она и решила перейти на доступный ему язык общения. «Так что тебе надо? Напрасно боишься меня. А такая простая мысль в твою симпатичную головку не приходила, что я тебя оберегал, охранял?» «От кого?» — не удержалась от скептицизма Ксюша. «Ночью девушке опасно находиться на улице одной, верно? Значит, ты следил за мной. Хм, охранял». Специально нет. Я живу недалеко. По твоим шмоткам не скажешь, что ты живешь в спальнике. Ха-ха. Узенький у тебя круг. На твоем спальнике жизнь не заканчивается. За ним новый район. Город-то растет. Скажи, кто тебя расстроил? Но Ксюшу жизнь научила коже чувствовать плохих людей. Помимо кожи есть еще и другие сигналы. Истинную натуру человека выдают мимолетный взгляд, улыбка, тональность в речи. Да любая мелочь продает пакостную душонку. Нет, Дмитрий не вызывал отрицательных реакций, но и другая мысль ее притормозила. А вдруг он то, что ей нужно на данный момент? И сказала правду. Я не прошла собеседование. У меня есть образование, но нет опыта. Не понимаю, зачем приглашать на собеседование, если все мои данные в анкете. Меня даже не тестировали на профпригодность. А я так надеялась. Теперь у меня осталась куча проблем. Наверное, работодателям приятно показать претендентам, что они монархи на своем месте. Слушай, а давай в кафе зайдем? Там кондиционер, кофе, вода любая, еда. Я плачу. Ну, раз ты платишь, идем. Только не кофе, без него жарко. А кофе с мороженым. Классная штука, мне нравится. На какое-то время Милана отключилась. Потеряв дар речи, она изучала ошибку природы в кресле. Казалось бы, в этом недоразумении все есть, кроме мозгов. А у мужчины, в ее представлении, ум занимает первые три места на пьедестале. все остальное идет потом. Именно поэтому она выходила замуж и разводилась. Выходила и... пока не поняла, в мире совершенства нет. Тем временем Викентий гневался, ноздри раздувались, Смотрел на Милану сурово, брови свел в одну линию. Эдак в приступе гнева и убийства жены припишет ее сестре. Милана решила услышать не намек, а конкретное обвинение. «Не поняла, что я?» Викенти на пару секунд замер, словно не решался переступить барьер, но переступил и сказал то, с чем не поспоришь. «Только ты знала, где лежат ключи от загородного дома». «И ты». Напомнила она, не показывая, насколько шокирована его заявлением, точнее, толстым намеком. «Но ты главный претендент на дом и на имущество Нии, а это мотив называется». «А ты нет?» «Мы женаты всего три года». Милана мстительно прищурилась и, оставаясь на том же уровне невозмутимости, бесившем Викентия, отчеканила. «Ния не писала завещание на мое имя. Я бы знала, если б оно было». «Она собиралась жить долго. Это, естественно, в 30-то лет. Раз завещания нет, то я не родственник первой очереди, и не второй тоже. У меня только 10% ее компании. Они со мной и останутся. А ты муж, значит, наследник первой очереди, поскольку детьми она не обзавелась. Полноправный претендент на все, что принадлежало ней – ты». Не без торжества она подметила как с трудом зашевелились под длинными волосами Кента остатки мозгов, которые он растерял по дороге жизни, а в глазах скакало соображение, чем ему грозит вся эта тирада. Видя его затруднение, Милана не без удовольствия мстительно добавила. «Кент, у тебя мотив убойный. Тебя с закрытыми глазами можно сажать в следственный изолятор, как самого убедительного подозреваемого». Наступила его очередь держать паузу. Длинную, нудную, бессмысленную. Викентий растерян. Он не умеет держать лицо. Не умеет управлять эмоциями. Что для мужчины тоже большой минус. И вскипел, как чайник на плите. А когда Кент кипит, то начинает скакать от стены к стене. «С ума сошла? Подозреваемого? Нет, это вообще. То есть я вставил новый замок. А зачем?» чтобы самому не попасть в загородный дом? Ну, он проявил просто гигантский скачок в логике и мышлении. Прямо от уровня динозавра к шимпанзе сиганул. Есть мозги целых 2 квадратных сантиметра. Чувствуя, что Викентий не победит ее даже со своими мощными двумя квадратными сантиметрами, она скрестила на груди руки и безжалостно добавила. «А если ты врешь? А если ты все подстроил?» Ставил замок с дверью я? повторил Кент рыча. Да, невозмутимо ответила Милана. «Но ты даешь, а я тебя считал хоть и стервой, но умной. Ошибся. А нею тоже я, и куда-то дел ее. Куда? Вот этого я не знаю, пока не знаю. Но если желаешь, я разовью мысль и выложу эти, как их, версии. Хочешь? Нет уж, себе выкладывай свои версии. «А я больше никаких дел с тобой. Никаких!» Он потряс указательным пальцем, засобирался, суетливо подхватил пиджак, сумку. Милана, сидя в кресле, не пожалела его и на этот раз. «О, вон как заговорил. Великовозрастного мальчика обители. Но когда он оскорбляет, то это, мальчик считает, заслуженно!» «Когда это я тебя оскорбил?» «Вот об этом и речь. Запомни, Кент!» «Иногда нужно думать, прежде чем говорить. Ты доказал сейчас. Впрочем, я никогда и не сомневалась, что думать — это не твое». Викентий зашевелил губами. Вероятно, хотел что-то сказать емко и сильное. Однако достойного словесного удара не придумал. Поэтому, махнув рукой, ушел, хлопнув дверью. Милана расслабилась, тем не менее потемнело лицом. Этот дурак указал ей на реальную опасность. Ведь подогнать можно любые факты. Грим спрыгнул с подножки вагона на перрон, осмотрелся. Сумерки уже украшали светившиеся фонари. Пассажиры суетились между двух составов, а он, повесив сумку на плечо, размеренным шагом направился к переходу. Грим приехал и собирался сначала прощупать обстановку, а потому не афишировал свой приезд. Он легко поднялся по ступенькам, прошел по застекленному переходу, и спустился в здание железнодорожного вокзала. Здесь было шумно, а шум ему никогда не нравился, как и громкая музыка. Грим поспешил выйти из здания, подошел к таксистам, спросил, зная, что у них здесь строгая очередность. «Кто повезет на Колкина?» «Садись в желтую», — выдвинулся из группы мужик. «Колкина — район дач простых смертных, то есть тех, кто отдыхает на грядках кверху пятой точкой» пашет там каждый свободный день с утра до вечера, да и каждый свободный час, по возможности, отдает крестьянскому труду. Когда наступает осень, народ собирает урожай, запихивает его в стеклянные банки, опускает полные ящики в подвалы, а излишки продает на рынке. Это счастье почему-то называется дачей. У Грима тоже есть личные шесть соток с домом и сараем, где хранятся орудия крестьянского труда. Правда, к ним он не прикасается. Соседи занимаются его участком, оставляя от урожая и ему немножко. Дом достался от бабушки с дедушкой, кстати, богатый по здешним меркам, потому что выложен из красного кирпича и даже из двух этажей. С балконом. На слух звучит мощно, а глаза видят небольшой теремок. В нем есть крошечная кухня и прихожая. Есть целых три маленькие комнаты. Одна внизу, и две наверху. Но здесь Грим наслаждается свободой и отдыхает. Наладив быт, всего-то вытер пыль и прошелся мокрой тряпкой пополам. Он любитель чистоты и свежести. Грим достал консервы из подвала, разложил на столе еду, которую купил по дороге. Наконец приступил к ужину, запивая еду пивком из бутылки. Работал телек, старый, ламповый, но работает, черт возьми. Поев, Грим решил, что настало время заявить о себе. И позвонил. Трубку на другом конце города, а может, вселенной. Ответили сразу. «Это я», — сказал. «Ты звонил мне 58 раз. Общая сумма чисел — 13. Не люблю это число. Чёртова дюжина не к добру». «Ммм, ты волновался?» «Но я предупреждал, что уеду». Серьезно? А что не так?» «Нет, не ты назначаешь день и час». Я сам тебе позвоню и назначу встречу. Когда-когда? Усмехнулся Грим. Когда буду готов? Не слушая возражений, он коснулся смартфона. Отключился от связи. Затем вообще выключил его. И лег на старый диван, пахнущий яблоками и мятой. Леха поднял плечи до ушей. Уголки губ опустил вниз. Глаза вытаращил. Вот и вся реакция на рассказ Миланы. Оставаясь в том же положении, он умудрился еще и покачать отрицательно головой. После перевел глаза на Рудакова Ивана, но у того не нашлось утешительных слов для хозяйки дома. После ухода Викентия, осознав, что она может очутиться в капкане из-за этого дурака, Милана позвала Леху. Тот не смог ничего дельного предложить и позвонил Рудакову. Она повторила дословно все, что говорил Викентий. «Это скотина?» Уже настучала на меня следователю. В понедельник идти к нему на прием. Не дождавшись советов, ворчала Милана. Намеренно Протасов вызывает через четыре дня, чтобы я тут дубы дала, гадая, какую казнь он мне приготовил. Ваня, скажи, меня посадят за то, чего я не делала. Ваня, как мне быть? Ну, начал он неуверенно, так как одновременно анализировал сказанное. По идее, вам, миледи, предъявить нечего. «Замок? Допустим, вы врезали новый замок, то есть дверную конструкцию вставили». «Я его не врезала», — пыхнула Милана, нарушив собственное табу на эмоции. «И не вставляла. Я вообще не была в загородном доме с того воскресенья, когда Нию искали в пруду водолазы. Ни разу не была». А Кент уверяет, он тоже не менял замка. Сказал Ивану Лёха, будто тот не слышал этого. «В том-то и дело». «У вас равные шансы на конструкцию». «Но...» Иван вдруг улыбнулся. «Поменять входную дверь, поверьте, миледи, преступления в том нет. Вы оба родственники. Каждый из вас вправе считать загородный дом своим. Другое дело, как посмотрит суд на ваши хотелки. Не парьтесь попусту». «Зачем же следователь вызывает нас?» Распахнула глаза Милана. «То, что Кент настучал, я не сомневаюсь» поэтому поступило приглашение по телефону. «Вызывает, чтобы послушать вас обоих», сказал Иван. «Так сказать, устраивает очную ставку. Хочет интуитивно угадать, кто из вас врет. «А если никто из них не врет, подал идею Леха. «И такой вариант не исключен, удивил их Рудаков. «Протасов, следователь опытный. Значит, все варианты, что на поверхности, анализирует». «А что под поверхностью?» заинтересовалась Милана. Рудаков взял паузу на раздумье, почесывая щеку с легкой небритостью. Он перебирал в уме все данные по этому делу. Да, имеются серьезные факты. Исчезновение сестры Миланы. Кровь на подоконнике и на полу. Значит, Ния была либо убита, либо ранена. Потом было ограбление сейфа в квартире. Точнее, квартиру и сейф открыли, как будто это сделала сама хозяйка. Но грабил мужчина. Что еще грабитель унес из кабинета, неизвестно. А муж туда редко заходил. Что еще? Адвокат. По нему работают, пока подозреваемых нет. Относится ли его смерть к исчезновению Нии? Большой и пока тупиковый вопрос. Но это адвокат Нии, а не посторонний. Наконец, смена входной двери с крутым замком в загородном доме. В этом есть некий смысл. А какой? Без дополнительных улик невозможно установить. Рудаков поймал на себе напряженный взгляд Миланы, извинился. «Простите, ничего толком сказать не могу. Происшествия как бы не связаны, выглядят автономными». Случайность стечение обстоятельств? Не верю», — перебила она. «Но так тоже бывает», — заверил он. «Правда редко». «А почему выглядят автономно? По мне, Ваня, так все собирается в один клубок». Надо только найти правильную нить и потянуть. Леха решил договорить то, что не сказал Иван. На мой непросвещенный взгляд, между каждым преступлением прошло время. Обычно эти дела кучно сооружают. Верно, подхватил Рудаков. Ведь преступникам не только надо воплотить замысел, но и вовремя свалить в безопасное место и подальше. Всякое затягивание чревато наручниками и серьезными сроками. Не убедил? Милана опустила глаза, промолчав, но это и был ответ. Рудаков улыбнулся, поправил волнистые черные волосы, ударил себя по коленям и поднялся. Кажется, он собрался уходить, но вдруг его осенило. «Миледи, вы опрашивали знакомых Нии?» «С некоторыми разговаривала», — ответила та. «Но ничего таинственного о ней не узнала». «Да и какой смысл, если группа следователей всех опросила?» «Вот тут вы не правы». «Далеко не все люди дают точные показания нам. Успех зависит от личности, которая ведет опрос. Опрашивать нужно не некоторых, а выбрать тех, кто ближе был к Агнии. С вашим обаянием у вас получится». «Ну, мне пора», — начал прощаться Рудаков. «Милана, нужны улики, чтобы объединить вместе эти преступления. Пока их нет». «Так никто же не ищет ваши улики», — фыркнула она капризно всплеснув руками, словно стряхивая с них воду. «Вы ошибаетесь. Ищут. Часто поиски затягиваются на несколько лет. Наверняка сейчас бухгалтерию компании шманают, связи проверяют. Поверьте, поиск идет, а без улик дело не сдвинется. Улики — это доказательство, что преступления совершены одними и теми же лицами. До свидания». «Провожу тебя», — подхватился Леха. Прихожий Рудаков взял его за плечо и, подавшись к нему корпусом, шепотом попросил. «Слышь, Леха, спроси Милану. Только так, м, -м, м прозондируй почву. Согласится она со мной поужинать, если я приглашу ее». Леха сделал глаза квадратными, открыл рот. Короче, продемонстрировал наглядно свой шок. Рудаков, тычев его нос указательным пальцем, предупредив грозно: «Попробуй только продать меня» и ушел. Леха вернулся в гостиную слегка озадаченный. Собственно, просьба Рудакова выбила его. Он присмотрелся к Милане. Что в ней такого, что даже Ванька поужинать решил? Ага, поужинаем, вина глотнем, отдохнем на диване и поговорим. А она хмурая. Нет, не время задавать вопрос про ужин вино-диван. Милана очнулась от задумчивости, увидела статую рядом, заворчала. Я так надеялась на цыганского барона. Он разочаровал меня. Сделал вид, что ему нужно срочно на работу. И сбежал. Иван никакого отношения не имеет к цыганам. И Леха плюхнулся на свое место в кресле. Ну, может быть, в десятом колене? И он не сбежал, а поехал поздравлять мать. У нее сегодня день рождения. Хм, тоже мне защитник. Мила, а что с украшениями огни? Вспомнил Леха. «Ты прокатилась по барахолкам?» «Имеешь в виду комиссионки и ломбарды?» Уточнила Милана, а то вдруг он про реальные барахолки спрашивает. «Разумеется, я интересовалась эксклюзивными изделиями, оставила свои контакты, но никто не звонил. Конечно, во всех барахолках не удалось побывать. Мне еще и деток кормить надо. Следовательно, работать в поте лица». «Между прочим, Мила, а Иван дал тебе ценный совет. Поговори с людьми». «Это правда. У оперов не всегда получается добыть инфу. Мало кто желает связываться с полицией, судами. Это же головняк и трата времени за бесплатно». Милана закивала головой. «Я подумаю». Леха ушел довольный собой. В конце концов, престиж Ивана в глазах Миланы. Он повысил. В следующий раз обязательно задаст вопрос про ужин-диван. Викентий сидел в любимом кафе под дубом, Кстати, любимая не потому, что здесь кухня особая, а потому, что знакомых и клиентов не встретишь. Сюда не захаживают земные идолы. Непрестижно, зато дешево и вкусно. Сидел в Викенте уже третий час, пообедал, пил кофе, пятую чашку и думал, что делать. Тело ни и так и не нашли. Мысль, что она жива, не покидала, хотя нет уже и 2% в пользу его ощущений. Второй частный детектив заломил сумму от которой Викентий поперхнулся, будто проглотил ежа. Запив минеральной водичкой колючеком, застрявший поперек горла, он пообещал проанализировать, насколько его финансы способны потянуть заявленную сумму. Деньги должны поступить. Викентий сдал в комиссионку часы. Но есть проблема. Найти покупателя крайне сложно. Запредельно дорогие вещи легко купить, а не продать. Вторая проблема – быт. Привык Викентий, что в квартире чистота, блеск, красота. Он давно забыл, что комфорт должен кто-то создавать и необдуманно уволил домработницу. Уволил, потому что не платила Раисе Петровне, как заму министра. Нормально? Викентий постарался смягчить увольнение. Объяснил, мол, как только дела наладятся, залы в клубе заполнятся и принесут первую прибыль. Вернет такую замечательную женщину. Она и правда замечательная, умеет быть незаметной. И нужно было потерять ее, чтобы оценить, насколько Раиса Петровна необходима. Главное, язык никогда не распускала. Без нее в квартире воцарился бардак. Викентий вооружился пылесосом и шваброй, однако отвык он от домашнего титанического труда. Впрочем, до женитьбы не было у него огромной квартиры. 250 квадратов. А нафиг, чтобы кричать «Ау!» и слушать отклик, дабы определить, в какой стороне жена. На генеральную уборку Ния приглашала клининговую фирму. Дом Домработница не справилась бы с таким объемом работы. Одни окна помыть – замертво свалишься. Куда уж ему, сроднившемуся с бездельем, и полагавшему, будто этот джин убирает, готовит, подает и убирает, гладит. Таким образом, Викентий пришел к окончательному выводу. Ему позарез нужна женщина рядом. Нужна и для снятия стресса, и для хозяйства. И живая душа на долбанных квадратах. А то входишь и не знаешь, кто притаился в квартире. Ключи-то у вора имеются. Замок просто так не поменять. Надо, как в загородном доме. Демонтировать вместе с коробкой. Потом смонтировать. А до этого купить за бешеную сумму все новое. И пригласить рабочих. Как временный вариант подойдет Ксюша. «Хочет или не хочет она, а он потратит хренову кучу бабок на нее. Но стоит ли эта девочка таких щедрот?» Ответ однозначный. «Нет, до этой простой истины только сейчас додумался. Вот пусть и отработает». Короче, Викентий поехал к пассии. Тем более засиделся. Вечер наступил. Ксюша открыла дверь и подняла бровьки. «Вик? Ты?» «Не рада. И плевать. Он потеснил ее». Вошел, упрекнув. «Спрашиваешь так, будто я не был у тебя год?» Ну ты правда был давно». М «Да? Значит, время пролетает слишком быстро, а я не замечаю». Викентий прошел в комнату, оценил чистоту. Оказывается, это главная составляющая уюта. Раньше в голову такая простая истина не приходила. Он уселся на диван, немножко расстроенным. Ведь все рушилось. Даже Ксюша встретила его не так, как раньше». Чувствует, что Вик слаб. Ничего не сказав о своих догадках, он небрежно бросил ей столик из спесье. в сущности, как обычно, давая понять, что она его рабыня. «Собира вещи, поедешь ко мне». Вместо того, чтобы достать чемоданы и кидать в них шмотки, купленные на его деньги, эта курва прошла к компьютерному столу, и стол он купил, и ноутбук. Притащила кресло, тоже он купил. Села напротив. И вся такая независимая, наличики дерзкая маска. Викенти угадал, что сейчас последует отказ. И не ошибся. Вик, мы изначально договорились. Тебе нужна я для расслабухи. А мне нужны деньги, на которые я бы училась и жила. Никакой любви, никаких планов друг на друга. Все по-честному, без сантиментов. У нас коммерческая сделка. Мне не нужны хоромы. Этой однушки с головой хватает. Где я, когда тебя нет? Принадлежу себе. Что меня устраивает? Но подобием твоей жены не хочу становиться. Не валяй, дурака. Я не могу платить за эту квартиру. Значит? Значит, наш договор расторгнут. Временно не могу. Через 3-4 месяца все наладится. А мне предлагаешь ждать? Предлагаю, пока пожить у меня. В этом случае денег нам хватит. Не хочу отрубила Ксюша. Неожиданная категоричность. Викентий полагал, Ксения все же дорожит им. Он ведь щедр, был. А по мужской части вряд ли найдется равный ему. Во всяком случае, сам себя справедливо оценивал на высший бал. Так какого рожна надо этой мартышке, возомнившей себя царевной-лебедем? Никакой благодарности. «Интересно, — протянул он, на что жить собираешься?» «Найду. Кстати, я сама оплатила август». «Да? А деньги где достала?» «Не достала, а заработала. Устроилась временно». «Посудомойкой?» «Зарплата посудомойки не позволяет платить за квартиру, даже в спальном районе». «Не переживай, не пропаду». Честно говоря, Викентий не ожидал категоричного отпора. С исчезновением Нии изменилось в его жизни все. Вон и Ксюха устроила бунт на корабле». «Да, сколько добра не делай!» Бросив презрительный взгляд на негодяйку, Викенти поднялся и направился к выходу. Остановил его новый ультиматум Ксюши. «Только на правах твоей жены. Перееду к тебе». Вон о чем размечталась. Бедная сиротка решила взобраться на вершину одним прыжком, не пользуясь даже батутом. «Какая хитренькая! Сейчас можно пообещать все, что угодно». Потом он припомнит ей этот вечер. Викентий медленно повернулся к ней, не раздавая обещаний, для начала поставил в известность. «Видишь ли, пока я не могу на тебе жениться при всем желании. Хотя, признаюсь, такого желания у меня нет. Предлагаю переехать ко мне исхожу лишь из чувства ответственности. Теперь насчет хм, замуж. Моя жена будет считаться живой полгода. До тех пор и я буду женатым. Только по прошествии. Через полгода и приходи, поговорим. А если появится богаче, ты, конечно, уйдешь к нему. Это просто был тест на вшивость. Ксюша дошла до циничной точки. Ему хотелось посмотреть, до да какой. Она выкрутилась. Таких предложений не поступало. Когда появится, тогда я решу. Что ж, честно, от того противно до тошноты. Словно проглотил жабу в ядовитых пупырышках. Еще бы не противно было, их отношения и сюсюканье резко перешли в фазу купи-продай. Но когда Вик перевез ее сюда, маленькая дрянь умельно глазенками хлопала, сложив молитвы на ладошки. Хотя какие претензии он мог предъявить, если сам настаивал на перечисленных Ксюше условиях? В то время он ощущал себя магнатом, дарителем благ, маленьким башком, который вершит судьбами по своему личному усмотрению. «Сегодня Вик банкрот во всех смыслах». Хотел сказать несколько простых и доступных слов, которые пишут на заборах, но сдержался, лишь выставил палец, направив к Ксюшу, и произнес, будто выстрелил в нее, только виртуально. «Кх!» И ушел. Ксюша не осталась в долгу. Едва за ним захлопнулась дверь, она, схватив звонивший телефон, процедила, глядя на дверной проем. «Как же ты меня достал!» Боб, ты...